Часть пятая. Не влезай, убьет. Глава первая. Бьют волны, а мне не больно. Лейс Леддинг тяжко вздохнул и, проводив взглядом выходящего из его кабинета помощника, принялся за чтение принесенной записки. Дважды прочитав переданное помощником послание и положив его рядом с письмом, полученным утром от прикормленного клерка из землеустроительного стола, Толстяк неожиданно рявкнул и, смяв послание братьев Ротти, брезгливо швырнул скомканный листок, взев потушенного камина. Спалив его одним коротким, но метким огненным плевком, он агрессивно потер короткими пальцами лицо, Да так, что широкая веснущатая физиономия туварского праттера почти моментально сравнялась цветом с его морковной шевелюрой. Отняв ладони от лица, хозяин кабинета тихо выругался на хох-готте и, хлопнув ладонью по столу, решительно поднялся с кресла. Беситься он мог долго, но руганью дела не поправить, по крайней мере, в тиши кабинета точно. А значит, Лейсу придется наведаться к этим упертым, тупорылым, братьям, и донести до них всю степень своего неудовольствия лично. Глядишь, и удастся вбить в голову франконских свинособак немного ума, пока те не наломали слишком много дров. И если, конечно, он не опоздает. А шанс на это есть, и немалый. Застегнув на выпирающем пузе блестящие надраенной медью пуговицы любимого франконского сюртука, Праттер, не спеша, но ну и не мешкая, спустился по лестнице и, кивнув на ходу почтительно постранившемуся подавальщику, покинул прат через черный ход. Оказавшись на заднем дворе, Леддинг призывно свистнул, и рядом тут же материализовалось два огромных, чернеющих как ночь, Вирденхуда, при виде хозяина, радостно замолотивших по воздуху обрубками хвостов. Тот не стал разочаровывать их ожидания и ласково потрепал псов по холкам чего гладкошерстные гиганты запрыгали вокруг, словно игривые щенки. Впрочем, их хозяину хватило одного взгляда, чтобы измененные древней магией псы угомонились и, вывалив из зубастых пастей фиолетовые языки, выжидающе уставились на Лединга. «Рауф!» — коротко бросил импратор и двинулся к выходу со двора. Мик и черные гиганты уже вышагивают рядом со своим хозяином, оберегая его не хуже иных телохранителей — Да, собственно, эти псы и были его телохранителями. Но не по чину обычному праттеру держать охрану, по крайней мере, заметную. Это привилегия дворянства, но никак не обычного дельца из граунда. Собаки же... Они собаки и есть. Опять-таки, не химеры же, за содержание которых в городе до да бессопутствующего разрешения можно и штраф схлопотать. А то, что пара Вирденов почти любую боевую химеру на ленточке за минуту размотает так это особенность породы, к тому же мало кому известная. За пределами граунда, по крайней мере. Так уж вышло, что здешние любители быстрой наживы уже успели свести знакомство с собачками Лединга, и желанием его продолжить не горят, и друзьям-товарищам не советуют». Праттер покосился в сторону собравшейся на углу улицы компании беспризорников, провожающих его песиков настороженными взглядами, и усмехнулся живому подтверждению своих мыслей. О да, с появлением в его хозяйстве верденхудов количество неприятностей, поджидающих любого успешного дельца на его пути к безоблачному будущему, изрядно сократилось. Четверть часа неспешного с виду шага... И вот Лейс Леддинг оказался на часовой площади, чтобы в ту же секунду замереть на месте с самым неприличным образом отвисшей челюстью. Таверный братьев Ротти на месте не было. Точнее, ее вообще больше не было. Но, право слово, не считать же таковой груду обгорелого строительного мусора, вокруг которой вовсю суетится добровольная пожарная дружина Граунда и толпится куча зевак. «Э, доктор Тат! Придержав за шипастые ошейники вздыбивших шерсть на загривках псов, Праттер заступил дорогу старому знакомцу, прорезавшему толпу любопытствующих бездельников, словно горячий нож масла. Худощавый, если не сказать тощий, седой и высокий земляк Праттера, как всегда наряженный в похоронно-черный костюм тройку, остановился в двух шагах от лейса и, смерив равнодушным взглядом водянисто-серых глаз нервничающих Вирданов, приветственно кивнул Праттеру. «Мейнлединг!» — стукнув тростью, а протестующий хрупнувший камень брусчатки произнес доктор обычным ровным и безразличным тоном, не поленившись передать сопровождающему его безмолвному слуге свой саквояж только для того, чтобы освободившейся рукой приподнять над головой шляпу котелок. «Чем обязан?» <связывая> «Доброго дня, доктор!» Пратер чуть замялся, но тут же справился с собой. «Не подскажете, что здесь произошло?» «Сущее недоразумение, Мейн Леддинг!» Тонкие бескровные губы доктора искривились в намеке на улыбку. Почти незаметном, но лишь для тех, кто не был достаточно близко знаком с почтенным врачевателем. Лейз же, к сожалению... К счастью, конечно, к счастью, мог похвастать... Нет, не дружбой, но весьма долгим приятельством с уважаемым доктором. И это позволяло ему констатировать, что Мэйн-Тотт находится в весьма приподнятом настроении, если не сказать веселиться от души. «Некие болваны, прими многоликие их души, решили показать свою удаль и раздразнили юного огра». «Прямо здесь?» — скривился от понимания Праттер. «Опоздал». «Здесь он их догнал». Уголок губы его собеседника вновь предательски дернулся, и хотя взгляд серых глаз Ровальда тот-то остался по-прежнему невразительно пустым, Лей смог поклясться, что Драхов Доктор просто-таки в восторге от происшествия, а это значит «Да, Леддинг, это был чрезвычайно опрометчивый поступок с их стороны, доложу я вам». На восемь раздразнивших носорога ухарей и двух случайно попавших под раздачу совладельцев, бывших совладельцев здешней таверны, вышло сорок шесть переломов, из них двенадцать открытых, две отбитых почки и три тяжелых сотрясения мозга. Что удивительно, поскольку наличие самого мозга у пострадавших я даже заподозрить не мог, уж точно не после их попытки выбесить огра. — Что, и все погибли? — кисло спросил Лейс. «И братья Ротти?» «Увы», — покачал головой доктор тот, стерев даже тот намек на улыбку, что было померещился Праттеру. «Увы, Мейнледдинг, на сей раз мне не повезло. Одно хорошо, клиентуру на ближайший месяц этот Огр мне обеспечил, а значит, будут и деньги на выкуп в городской мертвецкой хоть какого-то рабочего матери... В смысле, пары другой тел для анатомического театра. Хотя между нами...» Я бы предпочел для этих целей кого-нибудь из нынешних моих пациентов. Огр, конечно, изрядно их потрепал-поломал, но все равно это было бы куда лучше, чем тот скудный и откровенно третьесортный материал, что хранится в ледниках того же Шотского двора. Нет, вы только представьте мейнлединг. Недалеко как неделю назад городской прозектор пытался всучить мне тело жертвы синей трясучки и убеждал, что продает первоклассный товар. Это со то требухой. «Каково, а?» «Да-да, понимаю вас. И сочувствую, доктор Тот. Праттер постарался выдавить понимающую улыбку, но получилось весьма криво. Утерев с лица пот огромным платком, он договорил. «Поставщики в наше время так и норовят объегорить честных...» «Э-э...» «Именно, именно Мейнлединг. С ними стало просто-таки невозможно работать» так и норовят подсунуть совершенную некондицию по цене первоклассного товара. «Право слово за те же деньги в родном Аберсторфе. Да что тут говорить, не те нынче времена, Мэйн, не те!» Все тем же невыразительным тоном произнес его собеседник и щелкнул пальцами. Немой и бледный, словно привидение, слуга тут же оказался рядом и, открыв саквояж, выудил из него трубку и кисет. Сноровьстом, набив ее, протянул хозяину и чиркнул вечной спичкой, извлеченной из вычерного золотого коробка. Затянувшись, доктор тот выпустил в небо облачко сизого дыма, аромат которого от чего то показался Праттору каким-то слишком сухим и... землистым, что ли? Или это запах пыли? Да к драху. «Прошу прощения, доктор!» — все же взял себя в руки Лейс. «Но если все пострадавшие живы...» то к чему было ваше пожелание, чтобы их души принял многоликий?» «Мейнлединг», — протянул его собеседник, покачав головой. «Поверьте, действительно знающему человеку такое напутствие никогда не бывает лишним. А уж для тех, кто имеет достаточно наглости и глупости, чтобы мериться силой с огром, оно должно быть обязательным, как пожелание доброго утра, потому что до ужина такие идиоты рискуют не дожить». «Что, собственно, сегодняшний день и доказывает?» «Но они же живы, как вы говорите», — не понял Праттер. «Так ведь и время ужина еще не наступило», — неожиданно растянул губы в широкой, совершенно безумной улыбке доктор Тот, При том, что глаза его так и остались холодными, словно ледник прозекторской. Лейса передернула, что не осталось незамеченным его собеседником — но, как и всегда, реакцию на свои слова и действия доктор великодушно проигнорировал. «Так что, если желаете пообщаться с кем-то из пострадавших, советую поторопиться, хотя если вас не пугает общение с мертвыми, могу предложить свои услуги. Расценки вам известны, не так ли?» «А... -а, -а. Прошу прощения, но я лучше последую вашему совету, доктор Тот, и встречусь с коллегами...» «Эм... вживую!» — бледно улыбнулся Праттер, и с короговоркой, попрощавшись с земляком, поспешил скрыться в редеющей толпе зевак, сопровождаемый безразличным взглядом с тылых серых глаз доктора и его безмолвного слуги. Лейс пробрался к телеге, на которой лежали избитые драховым огром вышибалы и их недалекие хозяева, и тихо матерился на трех языках. Ведь он предупреждал, просил подождать, пока не будет собрана вся информация — «Нет же, шебутные франконцы, как всегда, решили все сделать по-своему». «Да кто он есть, Лейс?» «Голодьба заезжая!» «Ребятки все сделают правильно. Поучат, объяснят, и вопрос будет снят. Не волнуйся, Лейс». «Не захочет по-хорошему. Подождем кабак с восьми концов. Ему хозяин сам пинка под зад отвесит. Или в должники запишет. Нам же проще будет его в оборот взять». «Тьфу...» собаки, одно слово. А ему теперь выкручиваться и искать решение уже куда более серьезной проблемы. Ведь одно дело — драка меж или бесправными приезжими. Другое — подстава контрактного охранника под вину в несбережении охраняемого имущества хозяина. И совсем-совсем иное — попытка избиения имперского подданного. А если они еще и поджечь его кабак пытались... У, у у драховы франконцы, мухоеды, чтоб их многолики дичью определил на полях вечной охоты, чтоб он их в леса мужеложцев куртизанками отправил. Дождавшись, пока рыжий весь фольдинг скроется из виду, тот махнул рукой и с его сопровождающего словно сдернули покрывало — миг, и на месте бессменного немертвого слуги старого танатолога вдруг оказался голубокожий гигант в опрятном, можно даже сказать, щегольском наряде, и чуть нелепо выглядящим, но крепко сидящим на его носу с проклюнувшимся на переносице рогом пенсне с черными стеклами. «Это он?» — прохрипел гигант, с настороженностью глядя на невозмутимого доктора. «Именно», — проговорил тот. Надеюсь, теперь ты обещаешь оставить в покое моих пациентов, хоть я и пугал Лединга их скорой смертью, но моя репутация мне все же дороже. Да их исцеление, док, ощерился в зубастой улыбке тот. А далее не моя забота, пожал в ответ плечами Тоддат, напрочь игнорируя фамильярное обращение собеседника. Но, в самом деле, для человека, помнящего времена, когда подданные тыкали своим правителям сокращение названия его нынешней профессии, это такая мелочь. «Договорились!» — рыкнул голубокожий и уже собрался было уходить, но почувствовал на локте неожиданно крепкую хватку собеседника и вздохнул. «Обещаю, доктор! Обещаю!» «Вот и замечательно!» — кивнул тот и и, чуть помедлив, договорил, отпуская локоть огра. «Кстати, прими совет опытного химеролога на тот случай, если вдруг решишь нанести визит Мейну Ледингу. Не стоит недооценивать питомцев уважаемого праттера». «О-о-о!» Голубокожий с интересом уставился на доктора. «Дипломный проект моего однокашника по Саксготской академии. Мы вывели их специально для охраны усадеб и борьбы с дикими монстрами и боевыми химерами». Не хотя пояснил тот, -т. на диво удачный эксперимент вышел, смею заметить, и скажу без ложной скромности, сейчас что-то подобное тянуло бы на магистерскую степень. Спасибо, буду иметь в виду. Неожиданно отчетливо и практически без рычания и хрипов отозвался Огр. «Не за что? Отмахнулся тот. Я всего лишь беспокоюсь о своем удобстве. Как подтвердил недавно тот же Мейн Леддинг, хороший поставщик в наши смутные времена — это большая роскошь, а ты — хороший поставщик, Грым. И мне не хотелось бы лишиться источника приличных зелий и артефактов, да еще и поставляемых по столь вменяемым ценам. «Какая меркантильность!» — прохрипел тот с широкой ухмылкой на что доктор лишь пожал плечами и, приподняв на прощание свою шляпу котелок, направился прочь с площади. Когда неожиданно проскользнувший мимо ограни мой подчиненный доктора Тотто выхватил из его рук саквояж хозяина, Грым так и не понял. Просто раз — и нескладный, почти механически двигающийся слуга уже вновь маячит в шаге за спиной длинного, словно жертв мага, а в руке у него привычно покоится ручка массивного докторского саквояжа. «Чудеса и только...» «Четыре...» «Нет, подумать только...» «Четыре попытки поджога!» «После первой я отправился в Пампербей, заподозрив, что давишние орки-ухажеры Дайны смогли как-то смыться от флотских вербовщиков и теперь мстят мне за их избиение и попытку подставить их шеи под ошейники. Но нет...» Я Ажер из Акулы и Перста всем святым клялся, что сдал бедолаг чуть ли не с рук на руки знакомым хватом из Королевской десантной школы. Да и те подтвердили, что Зеленух приняли, как полагается. Правда, сдали их не начальству на контракт, а на какой-то проходящий Трамп за денежку малую. Но сдали в ошейниках, как и было говорено. После второй попытки поджога Огрова я окончательно убедился, что те Зеленухи не при делах. Не стали бы они вместе с моим заведением поджигать дом Дайны. Да и Агни сообщила, что среди поджигателей не видела ни одного орка. А уж когда на следующий день ко мне на улице, прямо перед открытием заведения, подкатили странно знакомые рыло и намекнули, что работать я должен под их присмотром, да продемонстрировали мне увесистые дубинки в качестве аргумента, я вспомнил». Вспомнил, как в начале своей жизни в Тувре рыскал по граунду в поисках работы и какой прием мне устроили вышибалы окрестных кабаков, решившие, что я покушаюсь на их вотчину. «Профсоюз, чтоб их!» Пришлось вновь объяснять корявым, почему не стоит брызгать слюной в лицо скромному и временами даже доброму Турсу. И на следующую ночь последовала третья попытка поджога Огрова. На этот раз все было всерьез и основательно — Горшки с какой-то зажигательной дрянью полетели прицельно в окна, а не абы куда и как. Так что, если бы не помощь хеймитов и не мой недотелекинез, которым я смог приложиться ко всему зданию разом и сбросить горящие ставни с окон мансардного этажа, у этих профсоюзных деятелей, принявших меня за поденщика, совмещающего работу вышибалой с трудом бармена, вполне могло получиться сжечь к драху мое заведение. Могло бы, но не получилось». Следующая попытка была самой наглой и самой провальной. Незваные гости заявились днем, когда в Огрове было полно народу. Но тут опять выручили хеймиты. С их восприятием мира определить приближение агрессивно настроенных разумных было проще простого. Они предупредили меня о гостях. «А я встретил... от души встретил...» Драховы-профсоюзнички даже не успели извлечь инвентарь из сумок, когда первый из них схлопотал мощный удар в голову. А дальше... Дальше пошла веселуха. Десяток уродов, решивших от чего-то, что некий Турс им чего-то там должен или для чего-то нужен, летали по улице футбольными мячиками. Потом их почему-то стало восемь. Двое, как выяснилось, решили сбежать с матча. А за ними потянулись и остальные... «Ну, а я помог, придал ускорение, так сказать. Так мы и добрались до часовой площади в граунде, где вся эта гоп-компания попыталась забаррикадироваться в каком-то унылом кабаке, не работающем, между прочим. Зря они это. Я кулаком дюймовую дубовую доску без усилий пробиваю. Так что не помогли им баррикады. А потом противники как-то резко кончились. Вместе со все же загоревшимся кабаком». Кто уж из нас огоньку поддал, я и не скажу сходу. Профсоюзнички пытались в меня огнем швыряться. Да и я порой пламени в свой телекинез поддавал, когда столами в них швырялся. В общем, поджог таки состоялся, но не тот, на который мои противники рассчитывали. И не там. А потом я задел плечом какой-то столб и... Здание не выдержало. Пришлось вытаскивать бедолаг, пока они не задохнулись под горящими завалами. Все же я не монстр какой. Мозги имеются, так что понимаю, что там, где есть десяток таких вот профсоюзников, может найтись и еще один. А это уже коллектив. А коллективом должен кто-то командовать. И кто же мне расскажет все честно и правдиво о своих друзьях-товарищах, если оставить этих уродов в горящих руинах их собственного заведения? Вот то-то... И вытащил ведь, и даже допросил. Хорошо, что догадался расспрашивать и складировать спасенных на заднем дворе кабака, а не на улице. К тому времени, как я закончил с ними беседовать, на часовой площади такая толпа собралась. Мама, не горюй. драхас два бы я смог со своими визави без помех поговорить. Зеваки советами бы замучили, точно. А так один лишь доктор Тодд под ногами крутился». Чуйка у него на места и события, где его помощь к месту будет. Можно сказать, профессиональная особенность. Ага. Как он на тот двор попал? Где телегу для транспортировки своих будущих пациентов взял? Тайна сия великая есть. Но ведь попал и транспорт отыскал. И даже мне с поиском командира этой компании помог. Благо, тот оказалось, сам в гости пришел. На запах гори и проблем потянуло. Ха. Впрочем, допросить и его тоже мне сходу не удалось. Тут и предупреждение доброго доктора свою роль сыграло. И тот факт, что рыжий сумел буквально на глазах у меня пропасть. Вот только что был у телеги, шептался о чем-то со сваленными на нее стонущими от боли подчиненными, и собачки вокруг прыгали. Бах! И нет ни его, ни собак. Словно сквозь землю провалились. Но да ничего, планета, она круглая». «За углом встретимся. Тем более, что место проживания Мейна Лединга мне теперь известно, и повод имеется весомый. Это ж драх его в Триклюза не профсоюз вышибал, а натуральная мафия, оказывается, союз стакана и ложки, чтоб его. И зачем-то этому самому союзу вдруг понадобился один скромный, голубокожий носорожий Турс. Вот и схожу, узнаю, чего они ко мне привязались».